Глава тринадцатая «Бонни, мне нужно кое-что рассказать», — сказала я. Сердце билось бешено, руки дрожали, коленки подгибались. Я очень боялась, что сейчас подруга возьмет под нос и пересядет за другой столик, а я останусь одна, и мне совсем не с кем будет поговорить. Она так быстро убежала из нашей комнаты, а Марка поймал меня в коридоре и с каким-то даже ликованием донесла, чтобы он не узнавала про другие комнаты и все такое. Наврала, наверное, но... «Ты чего?» Бонни склонила голову набок и даже отложила в сторону недоеденный бутерброд с маслом. «Ты заболела? У тебя лицо как будто зуб болит или лимон съела?» В этом голосе была забота. «Ты сильно на меня обижаешься?» — жалобно спросила я. «За то, что не так смотрю и все такое, ты хочешь отселиться?» «Просто...» — Бонни отвела глаза. «Иногда ты говоришь обидные вещи». Когда говоришь обидные вещи, люди обижаются, вот и все. И я знаю, что ты не желаешь зла, и если ты считаешь меня дурой, то совсем чуть-чуть, но когда тебя жалеют, я покачала головой, кому-кому, а не мне тебя жалеть. Ты сильная ведьма, а я даже чайник согреть не могу. В моем голосе, как я ни старалась, проскользнула зависть, забот против зависть Это неправильно, мне стало стыдно. К тому же Бонни поспешила возразить, «Я не сильная, я просто обогнала тебя в развитии, немного медитации и все, ты уйдешь вперёд и будешь смотреть на меня с жалостью, и я... я же торможу тебя, разве не так?» — Нет, — вздохнула я, — если бы не ты, у меня не было бы сил столько учиться. Я бы поссорилась с преподавателями и плюнула на все. Я бы сбегала, как с Шенского. Ты вовремя меня останавливаешь, когда меня заносят. Я очень тебе благодарна. Я всегда готова помочь, если нужно что-то объяснить. Спрашивай в любое время. Из хорошего во мне есть только честность. Бонни отвернулась. Да, конечно. Слушай, нужно было перевести тему. Ко мне во сне являлась мертвая бабушка. Я не уверена, что это значит. Элий говорил, что видел призрак моей бабушки у меня под окнами. Бонни кивнула. Да, помню такое. Но разве ему не показалось? Что? — удивилась я. Что? — переспросила Бонни. Откуда ты знаешь? Он мне говорил? Ну, я пару раз с ним общалась, случайно пересекались, но ну и он подошел ко мне и рассказал, потому что беспокоился, а я сказала, что это неплохой повод подойти к тебе. И почему ты мне об этом не рассказала? Звучало так себе. Если бы могла загнать слова обратно, я бы поймала этих юрких воробушков по одному и съела без масла. Звучало даже не как ревность, звучало как собственничество. Бонни, слава богу, не обратила внимания, пожала плечами. Мы были в ссоре, кажется. И разве это важно? Он ведь потом подошел к тебе, так? Как я и посоветовала, и сказал о чувствах и все такое, как и собирался. Этого я не советовала, наоборот, но вряд ли он удержался. Он неплохой парень. Я думала, военные более, ну, знаешь, вольно себя ведут. Ну, у нас в деревне стояли простые солдаты, и офицеры редко выходили из дома старосты, так что я ошиблась на его счет. «Я не понимаю». «Я считала, что он из тех, кто распускает руки или шутит гадко». «Так поступали все парни в мундире, которых я видела, и поэтому я думала, что этот твой Ней Элей такой же, и поэтому ты так его боишься. Любишь или хотя бы чуть-чуть привязана, но попав сюда, решила, что достойна большего, и эта привязанность лишняя. С моей теткой так было. Она предпочла возможность уехать в город и устроиться цветочницей, браку с любимым парнем, потому что он занимался доставкой навоза на фермы, а ей не хотелось всю жизнь провести среди навоза». «Но Элли нормальный парень, и у него есть возможность получить высокий чин, особенно с поддержкой дозовский и он не из тех, кто запретил бы тебе заниматься любимым делом. Он поехал не вернуть тебя в навоз, как это пытался сделать тетин жених. Он приехал, потому что боялся, что с тобой случилась беда. И теперь уже я не понимаю, за что ты с ним так. Почему бы тебе просто...» «Не поговорить с ним по-человечески. Даже если ты его больше не хочешь, ему будет легче, если он хотя бы будет знать, что ты не околдована и не в беде, что с тобой все в порядке». Бонни чуть ли не уткнулась в тарелку носом, когда это говорила. Она накручивала на пальцы выбившуюся из прически прядь и делала длинные паузы, стараясь подобрать слова. Она не хотела никого обидеть». А я вдруг осознала, что между мной и Элием попал не только Щитц, но теперь и Бонни, и все из-за меня. Я пыталась, но язык не поворачивается. Я не могу с ним нормально говорить. Это сильнее меня. Это не колдовство, это просто дурость, Бонни. Страх. Я боюсь. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Бонни тоже не понимала. «Почему даже Бонни не понимает? Я тоже не понимаю, но я так надеялась, что кто-то умный возьмет и разложит все по полочкам за меня. Ведь Бонни лучше меня разбирается в чувствах. У нее столько сестер и теток, и многие из них замужем, и она наблюдала столько всяких историй. Но почему она не понимает мою?» Бонни ткнула пальцем мне в лоб. «Это в твоей голове!» «А что сказала тебе бабушка?» «При чем здесь бабушка?» — удивилась я. «Ну, обычно во сне мы получаем ответы на свои вопросы». «Не в этом случае», — скривилась я. «В моем сне бабушка просто хотела перейти через дорогу». «Куда?» — нахмурилась Бонни. «На другую сторону. Сначала дороги, потом ручья и озеро. просила меня перевести «Мертвая бабушка?» Каркара захлопала крыльями, всполошилась, чуть не свалилась со спинки стула Бонни. «Ну да». «Через дорогу?» «Да». «Но ты ее не перевела? Не перевела же, да?» Бонни вцепилась в мою руку. «Нет, но мы играли в игру. Два раза она проиграла, а один... Одна попытка у нее еще осталась». «Не смей переводить!» «Нельзя переводить мертвых на другую сторону чего бы то ни было!» Впервые за все утро Бонни смотрела прямо на меня. Даже Каркара перелетела на спинку моего стула. «Почему?» — удивилась я. «Это же просто сон!» «Ну, просто...» Бонни замялась. «Быть может, это суеверие, но меня мама учила». Она прикрыла глаза и быстро-быстро затараторила «Если случилось проходить мимо кладбища для самоубийц, рассыпь под ноги семечки, чтобы они отвлеклись на их пересчет и не увязались за тобой. Если циркачи хоронят своего, ни за что не заглядывай в гроб, чтобы не родился уродливый ребенок. А если во сне мертвец хочет, чтобы ты перевел его через дорогу или через реку или еще куда-нибудь, то нельзя соглашаться, потому что так ты приведешь его в мир живых, а сам останешься в мире мертвых. Вот как!» «Ты же не согласилась?» «Не совсем». Я почувствовала, как кровь отливает от моих щек. «Я э -э, пообещала это как выигрыш в игре. Я не могла отказать просто так, понимаешь?» «И мы тут уже полчаса о парнях треплемся вместо того, чтобы пойти за помощью?» Ужаснулась Бонни. «Но, может, это просто сон?» «А Эллию показалось, да?» — Бонни повертела пальцем у виска. «Какое потрясающее совпадение!» Она встала, с лязгом отодвинув тарелку. «Идем!» «Куда идем?» «Либо Онни, раз уж она тебя учит, либо Аката, раз она твоя тетя. В любом случае нужна опытная ведьма. Выбирай!» «Бонни, я сама разберусь». «Ну, нет!» Она поджала губы и буквально подняла меня со стула. — Я с тобой-то толком ужиться не могу, а у твоей бабушки характер наверняка еще хуже. Не хочу ее в соседке. — А меня? — спросила я тихо, но Бонни точно услышала. Она заколебалась, но, наконец, сказала. — А тебя я сама выбрала, так что кому идем? Я вздохнула. К Онни. Мы долго искали Онни в бесконечных коридорах технического здания. Само по себе это место походило на ведьмино логово куда больше, чем залитые солнечным светом комнаты гуманитарного корпуса. Вместо больших окон, узкие, под самым потолком, стены окрашены в холодный, кое-где облупившийся зеленый, пол — камень, а не дерево. И планировка такая запутанная, что даже дорогу до нашей аудитории мы учили недели две. Благодаря мелким поручениям Онни я понемногу научилась здесь ориентироваться, и то меня не оставляло ощущение, что коридоры здесь живые, сплетаются как клубок змей и частенько меняются друг с другом, когда им скучно и хочется поиграться застрявшей у них в брюхе студенткой. Этим фантазиям немало способствовало то, что все они были узкие, скупо освещенные мелкими магическими лампочками и немало смахивали на кишки какого-то животного. Бонни вообще не любила это место, она цеплялась за меня, будто боялась, что стены сейчас сожмутся. «У нас всего час до занятий», — вздохнула я, когда в четвертый раз свернула не туда и вместо доски с расписанием обнаружила аквариум с диковинными зубастыми рыбами. У рыб были слепые белые глаза, а на лбу сияли гадкого вида фонарики, из-за которых, наверное, в этом зале и отказались от обычных ламп, только провели пару полосок фосфорицирующей краски по стенам. А еще у них были зубы, зубищи. Но Бонни прилипла к аквариуму, распластавшись по нему ладонями и носом. Кажется, она шевелила губами. Но вот так всегда. Безопасных коридоров она опасается, а как болтать с рыбами, у которых зуби ищет, так это она первая не оторвешь. Я взяла ее за руку. «Сорок минут до занятий. Если мы не найдем расписание, мы не найдем Онни». Бонни вздохнула так жалобно, что я почти устыдилась. Если бы это не была ее затея, я бы даже все отменила и дала подруге пообщаться с новыми друзьями. Да я и так не настаивала. Даже присмотрела залитую водой табуретку, с которой можно было снять и поставить на пол какие-то аквариумные штуки, чтобы присесть и подождать окончания беседы. Но Бонни оторвалась от аквариума, и мы продолжили поиски проклятого расписания». Вообще-то, куда полезнее было бы пойти прямо Конни в кабинет, но утро, я плохо соображаю по утрам, и это же была не моя затея. В отличие от Бонни, я не верила, что кого-то из взрослых и состоявшихся ведьм может заинтересовать моя бабушка и мои проблемы. Это же так, мелкая проблемка, я и сама с ней справлюсь. Почти справилась, у неё ведь осталась всего одна попытка, а Бутон... Он у меня такой реальный на первый взгляд. Но я знала, что цвет лепестков у него окажется таким, какой я захочу. Если никто не полезет его открывать, пока бутон закрыт, он хранит в себе все три возможности — и цыпленка, и курицу. «И петуха, и мне выбирать, какая станет реальностью. Бабушка может быть всего лишь плодом моего воображения, а Элей выпил или случайно вляпался в какую-нибудь магическую ерунду, которая меняет ненадолго сознание». Бонни шла, чтобы услышать резкий отказ своими ушами. «Я могла бы попытаться ее отговорить, но вместо этого только оттягивала момент». «Иногда, чтобы понять, что преподаватель Змеюка подколодное недостаточно рассказов свидетелей. Если бы я и вправду хотела, чтобы мне помогали, пошла бы к тетеньке. Тетенька моя семья, к тому же бабушка, ее мать. Если мне действительно грозит опасность, она всполошится и примет меры». Но я не разговаривала с тетенькой с тех самых пор, как приехала сюда и была слишком на нее обижена, чтобы вспоминать про наши с ней семейные связи при первом же намеке на проблему. Бонни восприняла все слишком серьезно. Так пусть ей это Онни объяснит. Онни, она поверит. Мы все-таки нашли расписание за пять минут до начала нашего урока медитаций. «Давай пойдем к ней вечера предложила я. «Если побежим, опоздаем всего на пятнадцать минут. Та Ясин все равно опаздывает на двадцать, так что...» «Нет», — сказала Бонни, — «мы пойдем сейчас». Но у нее занятие по... Мне пришлось прищуриться, чтобы прочесть неровный почерк ведьмы-организатора. «Нестабильным материям». «А к тебе привязался мертвец!» «Она мне просто приснилась!» Я не хотела, чтобы Бонни из-за меня пропускала любимый урок. К тому же, Онни терпеть не могла, когда ее отрывали от занятий. Все равно. Ну, давай хотя бы подождем, когда не закончит. Бонни кивнула. «Пока мы найдем аудиторию, большая часть занятия все равно пройдет. Она же не выгонит нас, если мы просто зайдем послушать». Я не была в этом уверена, так что просто мотнула головой. Мы нашли аудиторию удивительно быстро, как будто злобные змеи физического корпуса вдруг сжалились над нашими гудящими ногами и решили, что не прочь чуточку повернуться, чтобы сократить нам путь. И я очень рада, что так и вышло, потому что какой бы он ни не была грымзой в душе... Она была еще и замечательным преподавателем из тех, кто искренне любит предмет, что ведут, и делится прекрасным с миром и учениками. Дверь открылась в дальний незаметный угол огромной аудитории. Кроме нас туда просочилась еще пара опоздавших девочек. Онни их не окликнула, даже внимания не обратила. Онни показывала чудо. Склянки перед ней шипели, пенились, пузырились, меняли цвета. Она сливала одно с другим, капала третье, отфильтровывала пятое, и пары капель получившейся золотистой жидкости хватало, чтобы превратить яблоко в дерево, а камень в золото. Стены покрывались узорами изморози, которая тут же таяла, пока на преподавательском столе менял цвет не обжигающий, а в меру тёплый огонь. Зелёный, синий, фиолетовый, красный, оранжевый, жёлтый, потом снова зелёный. Я вдруг забыла, как это — дышать. Говорила она при этом абсолютную тарабарщину. Из знакомых слов там были только предлоги и местоимения, но... Я почти не слушала, я смотрела. Я бы приклеилась к этому столу, если бы могла, как Бонни недавно распласталась по аквариуму. Кажется, Бонни удерживала меня за локоть, чтобы я этого не сделала, потому что я была слишком увлечена, чтобы хорошо это запомнить. «В холодный ад медитации сказала я, когда это закончилось. «Ты не запомнила, когда у нее еще эти невероятностные материи?» «Это могла быть водная лекция, и ничего же непонятно вздохнула Бонни. «Это для старших курсов». «А я хочу», — тихо сказала я. «Мы здесь не для этого. Я все равно попрошу». Бонни пожала плечами. «Как хочешь. Пошли, поможем дежурным, заодно и с Тайонни поговорим, да?» Я кивнула. «Да, так и сделаем». И мы стали помогать старшим девочкам убирать осколки недавнего чуда. Та Ионни уже куда-то исчезла, она терпеть не могла убираться, поэтому всегда и подбирала дежурных в самом начале занятия, выдавала им инструкции и перчатки. Её можно было даже позвать, если что-то случится. У одной из девочек на шее висел специальный свисток. Если бы кто-нибудь из них вдруг превратился в козочку или вроде того, она бы обязательно пришла на помощь, не знаю только чем. Посоветовала бы перекувырнуться через голову и не пить из подозрительных склянок, наверное. Жидкости уже не бурлели Так, немножко шипели, иногда пенились. Цвета потускнели, а чтобы, не дай бог, у нас на руках не выросли какие-нибудь цветочки, девочки выдали нам садовые перчатки. Мы напросились отнести бумаги Тайи-Онни к ней в кабинет. «Меня дежурные знали». Видели пару раз мельком, когда сами получали от Онни наставления и указания, я тоже знала их в лицо, не по именам, поэтому бумаги мне доверили. И мы дошли до кабинета без проблем, коридоры нами сегодня наигрались. Увидев нас, Таи Онни нахмурилась. — Почему вы не на занятиях? — Ладно, Бонни, но от тебя, Эль, Хотя припоминаю твою рыжую макушку на лекции. В следующий раз хоть платочек повяжи, что ли. Ты будешь это проходить года через два. А пока занимайся тем, чем тебе положено заниматься. Медитируй. Ты ведь об этом хотела попросить? Не совсем, — вмешалась была Бонни, но я ее перебила. Нет, ну почему нельзя? Толку-то с медитацией? «Чтобы творить магию, нужен магический запас чуть больше, чем у новорожденного котенка. Медитации с этим помогают. Да и теорию тебе еще тянуть и тянуть!» Отмахнулась Онни и как-то сразу вся, подобрев на лицо, повернулась к Бонни. «Что случилось? Ты ведь не стала бы отвлекать преподавателя от из за какой-нибудь ерунды?» я постаралась не скривиться он не переборщила с сахаром в своей сладенькой улыбочке за элей увязался мертвец сказала бонни стушевавшись это как мне приснилась мертвая бабушка которая просила перевести меня через дорогу вздохнула я боння очень беспокоится настояла чтобы я поделилась этим с вами когда я говорила о ерунде, закатила глаза Тая Онн. Я имела в виду именно такого рода ерунду. Я понимаю, твоя бабушка, мама «Неважно, рассказывали тебе всякие приметы, Бонни, и твое стремление защитить подругу похвально, но...» «Оставь их за порогом! Магия — это не бабушкины суеверия. Магия — это наука. М-пентаграмма защищает всех учениц Академии от призраков и...» На Бонни было жалко смотреть. Она вся съежилась, сгорбилась. Повесила свой длинный нос, уткнулась взглядом в землю, нахохлилась, так же, как нахохлилась каркара на ее плече. Как будто почувствовав мой взгляд, ворона начала выбирать из хвоста перья, одно за другим. Я посмотрела на Бонни. Та накручивала на пальцы выбившуюся из прически прядь. «Простите», — вмешалась я, потому что молчать не могла. «Но вы уверены? А если призрак сильный или...» ведьмы которые ее придумали были куда сильнее можешь посмотреть в учебнике кто это был потому что у них там страницы по три достижений на каждую фыркнула оння моя бабушка была ведьмой заметила я сильной ведьмой и у нее тоже много страниц достижений я знаю кивнула оння Когда-то Аката мне хвасталась, но эм Эмпентаграмме я все равно верю больше. Слушайте, девочки, вы обе талантливые. Ты, Бонни, м -м, одаренная, у тебя сильная магия, а у тебя, Эля, хорошие мозги. Каркара вдруг переключилась на пух у себя на груди. Мелкие резкие движения, как черный снег, пух полетел на пол. Я смотрела на это как зачарованные. Сможет ли щит все поправить? Почему Каркара это делает? Потому что Бонни отпустила волосы и начала грызть ногти? Насколько далеко заходит связь хозяина и фамильяра? А если я вдруг занервничаю, начнет ли щиц расчесывать кожу или выдирать себе волосы или еще что-нибудь? Осознание этой связи шибануло меня по башке тяжелым бревном. Я уже почти не слушала, что говорит Онни. «Но это не значит, что с вами в первое же полугодие учебы случится что-то захватывающее, понимаете? Иногда сны — это просто сны!» Зато слушала Бонни, и хоть она и не возражала, ей это было больно слушать, потому что на груди у Каркары уже можно было заметить алые пятна ранки. почему для бонни так важно доказать свою правоту она так всполошилась потому что беспокоилась за меня или есть еще что то твой фамильяр вдруг сказала онни да откликнулась бонни он не разговаривает я не учила зачем мне бонни склонила голову наб бокок и вдруг посмотрела на онни прямо я ее и так понимаю «Я понимаю животных. Я хорошо понимаю животных». «Я жалею», — заметила Онни как бы невзначай, «что с щицем случилась такая беда. Он был очень талантлив». «Что?» — переспросила я, проследив за ее взглядом. в твоей вороны видно кровь. Видно, что она красная, течет. Подлатай ее, что ли, Бонни». «Или отдай специалисту. Кто там чинит ворон?» «Лечит», — упрямо поправила Бонни. «Чинит», — улыбнулась Онни. У меня вдруг сложилось впечатление, что я смотрю со стороны на меня и мою тетеньку. Нет, дело не в том, что я решила, что они родственники или что-то вроде того, Но я тоже порой спорила с тетенькой о каких-то вещах, которые меня совершенно не волновали только, чтобы отстоять свою точку зрения. Я знала, что уже проиграла, но отступить было невозможно. И точно так же тетенька учила меня жизни. Она знала, что права, и что умнее, и что старше, и что на ее стороне не только правда, но и жизненный опыт – Тетенька любила ставить меня на место, а мне совсем не нравилось то место, на которое она меня норовила поставить. Но Бонни не защищала кровное родство, стоило ей перейти грань, и почти доброжелательное давление Онни грозило превратиться в силу, которая ее расплющит». «Ладно», — сказала я, увлекая Бонни к выходу, — «вы правы, мы просто хотели спросить совета. Если вы говорите, что это ерунда, то, конечно, это ерунда. Спасибо, учительница Онни». Она помахала нам рукой и захлопнула за нами дверь. «Но это не ерунда!» — воскликнула Бонни уже в коридоре. — «Это опасно!» «Слушай, ну это же просто сон!» Я сказала это так уверенно, что почти и сама в это поверила. Я не понимала, почему бонни так важно всполошиться самой и всполошить меня. Я хотела, чтобы это был просто сон, и все. С каждой минутой лицо бабушки гасло, и воспоминания тоже, и я уже не была уверена, что бутон мне не приснился. Нет, не просто. Я чуяла смерть рядом с тобой, и... Ты бы сказала, если бы это и правда было так, разве нет? Пошли. Каркара действительно в плачевном состоянии. Мы отошли уже на достаточное расстояние, чтобы он ни нас не слышала. И занятия шли, и в коридорах было удивительно пусто. Повезло. Бонни вцепилась в мою руку. Хоть я рисковала синяками в полруки, я не стала ее выдирать. Это было бы неправильно. Бонни вцепилась в меня, как в соломинку. В ее голосе сквозило «Безумие». «Вера?» Я чувствовала только слабый отголосок. «Почему все так верят в эту М-пентаграмму? Мертвые хитры, мертвые находят пути. Каркара летает. Что я привязала к ней, если не ее призрак? Это не просто суеверие». «Не кричи, нас могут...» «Да мне все равно! Хоть меня на погост отправят, но пусть поверят. Я знаю, что такое мертвые». «Кто вообще придумал эту пентаграмму, что на нее так полагаются? А если это была твоя бабушка, а? Раз она такая знаменитая и все такое, почему бы ей не поучаствовать? Или она видела, как ее создают, и нашла лазейку, или просто нашла лазейку? По времени совпадает!» «Если бы была опасность...» «Да им плевать!» — вдруг рявкнула Бонни. «Всем плевать! Все умные! Одна я тут тупая и паникую на пустом месте! Мне все кажется! Естественно, мне все кажется! Я думала, это каркара мертвечиной воняет, ясно тебе? Поэтому не говорила. Но в нашей комнате воняет мертвечиной Эль, в нашей комнате воняет мертвечиной И это не Каркара. Я даже оставила ее переночевать в другой комнате, чтобы проверить, не схожу ли я с ума. И да, я не схожу, потому что это не Каркара. Это ты. — Я мертвая? — испугалась я. — Нет, но ты чья-то ниточка, связь с миром живых. Ты курятник, около которого воняет куриным пометом. — Бонни... — тихо сказала я. — Когда ты говоришь обидные вещи, люди обижаются. Это было обидно, знаешь ли. Коридоры, немного закружив нас, выплюнули прямиком к тому самому аквариуму с рыбками. Нет, они точно живые. И скорее добрые. Небезразличные коридоры, которые привели Бонни к утешению. И почему рыбы справляются с моей подругой лучше меня? коридор лучше справляются. бонь не прижалась к аквариуму с щекой. Уродские рыбы подплыли к ней и ободряюще, вот ей-богу, ободряюще, стучали страшенными мордами в стекло. Я плохо подобрала слова. Извини, сказала она наконец. В следующий раз сравнивай меня со стройным тополем или с храмом святого Рагнария, если тебе так хочется проводить параллели, ладно? Да, конечно же. «Но ты же мне веришь?» Я кивнула. «Я тебе верю. Хочешь, э -э, обнимемся? Ты можешь пореветь мне в плечо, или вроде того, я не против, вот». Бонни вдруг рассмеялась. «Нет, мне уже лучше. Пошли чинить каркару». «Лечить», — улыбнулась я. «Пошли». «Подумаешь, еще разок прогуляем Шенский, зато все еще подруги». Я не умею дружить по-настоящему, как-то не удавалось мне это, если честно. Но учиться проще, когда твои ошибки принимают и понимают, и когда делаешь их не в одиночестве.